Если им надо, пусть они ко мне первые подходят. Однако, если ею действительно движет забота о подруге, такие нелепые соображения, во-первых, вообще не должны возникать, а во-вторых, уж точно не должны останавливать. А раз они останавливают, выходит, на самом деле, ею движет вовсе не беспокойство о подруге. Нет, нет, она искренне переживает и беспокоится за Крис, но, похоже... Странная обида сильнее. Трионе не нравилось, куда ведет ее копание в своих мыслях, но останавливаться она не собиралась. Лучше уж узнать о себе всю правду, чем жить в иллюзиях. Она и так слишком долго в них жила. Иллюзия прежней жизни заключалась в том, что она была уверена, благодаря папе она получит все, что пожелает. А иллюзия нынешних дней — это, собственно, сам коллизион. Он Одна сплошная иллюзия жизни. И так, на самом деле, ее беспокойство за подругу — это лишь прикрытие каких-то других причин, вызывающих обиду. Каких же? Риона была настолько сосредоточена на поиске ответов, что ни внезапная снежная торнадо, ни невесть, откуда взявшийся гигантский шатер нового цирка, ее не слишком удивили. Но когда Крис обратилась к циркачам, и рассказала, что им предстоит, внутри Урионы появилась и стало стремительно разрастаться настойчивое, назойливое ощущение срочности. Она должна понять. Прямо сейчас. Представление, которое им предстоит, это больше, чем обычное цирковое выступление. Это скорее похоже на судилище, которое определит их судьбу. И ты не можешь предстать на этом судилище с грузом на душе. Реона стояла в толпе циркачей Коллизиона и смотрела на подругу. Слушала, как та говорила, замечала, как сильно та изменилась, какой отпечаток наложил на нее груз, свалившийся на нее ответственности и еще больший груз, взятых на себя по собственной инициативе планов освобождения цирков. Крис выглядела почти незнакомкой. И Реона наконец поняла. Вот за что ей было обидно. За очень короткое время Крис стремительно прошла огромный путь и стала другой. И сделала это одна. Без неё. Ориона всё топчется на месте, и тот прогресс, который у неё есть, даже не её заслуга. Это Крис взяла её за руку и отвела в цыганскую кибитку. Это Крис освободила её от кабара. Это Крис... Настояла на том, чтобы она поговорила с Витом. А сама она лишь принимала то, что ей давали. Сама она почти ничего не сделала. «Неужели зависть?» — почти с отвращением подумала Риона. «Неужели она завидует подруге?» «Чему там завидовать? Ни за какие ковришки Риона не хотела бы сейчас оказаться на ее месте?» «Нет». Она завидует пути, который сумела проделать Крис, в то время как сама она... Реона поморщилась. Неприятное открытие, но пусть так. Пусть она все это время была пассивной и лишь принимала то, что ей давали, и плохое, и хорошее. Позволяла событиям вокруг нести ее, всегда плыла по течению, но больше такого не будет. Даже то неприятное открытие, которое она сейчас сделала, Она не позволит себе просто принять то, что она всегда была пассивным персонажем в своей собственной жизни. Никогда не поздно это изменить. Никогда не поздно начать все менять. А прямо сейчас, перед грандиозной цирковой дуэлью, момент для этого максимально благоприятный. И, возможно, последний. Реона улыбнулась, почувствовав, как стало легче на душе. Циркачи вокруг взволнованно переговаривались, на их лицах отражались тревога и страх предстоящей дуэли, но она словно стала свободной. Легко пройдя сквозь толпу, Триона подошла к подруге и заметила, какой-то выглядит усталой и одинокой. Хрис тоже увидела ее, в глазах появился вопрос, но прежде чем она успела его задать, Триона без слов ее обняла. Это было именно то, что так сильно требовалось им обеим. И не нужно никаких слов. Затишье перед бурей. Вот что пришло к Кристине на ум, когда она брела между автобусами, грузовиками и автомобилями коллизиона. Так же, как природа затихает перед грозой, так и цирк притих перед представлением. На улице... Ни единой живой души, все артисты сейчас сидели в своих гримерках перед зеркалами, рисовали себе лица, поправляли детали костюмов и мысленно прокручивали в голове свой номер. Обычно все было не так. Обычно, в то время как артисты накладывали грим, те циркачи, которые не выступали на арене, занимались миллионом мелких важных дел, связанных с установкой, настройкой и проверкой многочисленного оборудования той незаметной работой, которая всегда остаётся невидимой для зрителя, но без которой не может быть представления. Другие готовили реквизит, третьи были заняты в цирктауне. Обычно перед началом представления цирк так и кипел жизнью, едва ли не больше, чем во время него. Но сейчас всё было по-другому. Сейчас цирк словно вымер, И ступая среди ярких, разноцветных, ставших так хорошо знакомыми ей машин, Кристина поймала себя на мысли, что, наверное, вот так будет выглядеть коллизион, если они проиграют эту дуэль и их всех удалит, опустевший цветной автокараван и не единой живой души. Стараясь стряхнуть с себя это крайне неприятное ощущение, Кристина обратила внимание на припаркованный совсем рядом автокараван Инфиниона. Ретроавтомобили и старинные автобусы Коллизиона просто меркли на фоне по-настоящему раритетного музейного транспорта бронзового цирка. Казалось, в автокараване Инфиниона собрали исключительно самые ранние модели автомобилей, многие из которых были еще без крыш, самые первые грузовики, самые первые автобусы. В подавляющем большинстве своем машины демонстрировали все оттенки бронзы и все без исключения были неудобными, как и полагается самым первым экземпляром чего-либо. Жить в них циркачам инфиниона наверное, весьма некомфортно, поразительно, как они еще передвигаются. И не просто передвигаются, а покрывают сотни и сотни километров из года в год, да еще и везут с собой целые выводы летучих обезьян. Но, вероятно, эти машины все же не так просты. Каждая словно прошла через стимпанк-фильтр, превративший древнее транспортное средство в нечто винтажно-футуристическое. Автокараван Инфиниона производил такое же впечатление, как и представление их цирка, воплощение представлений о будущем фантастов далекого прошлого. И Кристина подозревала, что изменения эти не только внешние. Магия магией, но науку и технику никто не отменял. Никакая магия не заставит древний автомобиль XIX века ехать со скоростью современного. Значит, их механизмы тоже получили некий тюнинг. Возвращаться в белый трейлер «Соло» — удивительно, что Кристина мысленно называла его все так же по имени предыдущего директора, хотя была с ним незнакома не хотелось. Там слишком тесно, тесным мыслям и волнением. На открытом воздухе они давили не так сильно. А еще там не лучшая компания. Только она сама. Оставаться же в компании только себя Кристине не хотелось. Она не была уверена, что не сведет себя с ума тревогами и предпочла заняться делом, пусть даже столь примитивным, как прогулка вдоль автокаравана, которую можно назвать инспектированием войск. Не то чтобы кто-то стал ее спрашивать, но все же. И потому... Кристина продолжала медленно брести вдоль старинных машин, автобусов и грузовиков, сама не зная, что будет делать дальше, когда дойдет до конца автокаравана. Арлиса она не заметила. Тот неподвижно стоял, прислонившись спиной к кузову грузовика, смотрел на огромный красно-белый шатер цирка и словно сливался с окружением. И только когда он задумчиво потянул одной рукой за ладонь другой, Кристина среагировала на движение и увидела его. А вот он ее, похоже, еще не заметил, потому что никак не отреагировал, так и продолжал смотреть на вздымающийся в небо купол. И выглядел почему-то моложе, чем обычно. Возможно, потому что сейчас, когда он остался наедине с самим собой, ему не нужно было быть директором цирка. И эта маска, налагаемая любой ответственностью, маска, которая всегда взрослела человека, отсутствовала кристина с любопытством разглядывала профиль арлиса все это время она видела с ним каждый день но еще ни разу толком его не рассмотрела ей было недоизучение его внешности и сейчас она словно впервые по настоящему увидела что он действительно молод вряд ли намного старше графини но когда арлис облачался в маску директора цирка появлялась та аура власти, которая словно стирала понятие о возрасте. Человек, несущий на себе серьёзную ответственность, всегда выглядит взрослым, а сколько именно ему лет, уже не имеет значения. Интересно, я со стороны теперь тоже выгляжу старше, чем есть на самом деле, задумалась Кристина. Она скользнула взглядом по его одежде, ещё повседневной, а не сценическому костюму, и вдруг вздрогнула заметив нечто такое, чего совершенно однозначно быть просто не могло. Но повторный, более внимательный взгляд подтвердил — нет, она увидела все верно. Арли скрутил в руке отрезанную ладонь. Потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы Кристина поняла — это вовсе не ладонь, а бронзовая перчатка, которую арлис всегда и на арене, и вне ее носил на левой руке, а сейчас почему-то снял. И, похоже, сделана она не из ткани, потому что даже снятая перчатка не потеряла своей формы. Взгляд, словно загипнотизированный, приклеился к перчатке и не отпускал ее ни на миг. И даже когда Арлес снова её надел, Кристина так сфокусировалась на бронзовых пальцах, что почти не заметила руку, на которую её надевают. А когда заметила, не смогла сдержать вскрик. На левой ладони Арлеса отсутствовали почти все пальцы. «Несчастный случай в детстве», — невозмутимо сказал директор Инфиниона и пошевелил пальцами. Пальцами левой руки на которой не было пальцев. Выходит, перчатка — это протез? Кристина видела, что Арлес внимательно смотрит на неё, готовый к любой реакции, но сейчас ей было не до него. Сейчас перед глазами Кристины проходила вереница артистов инфиниона. Девушка с бронзовым ухом, мужчина с бронзовой ногой — Парень с бронзовой повязкой на глаз, в который был вставлен искусственный механический глаз. «Это вовсе не детали ваших костюмов», — потрясённо прошептала Кристина. «Это ваши... ваши протезы. У вас на самом деле нет тех частей тела, которые прикрывают бронзовые детали». «Не у всех». «Некоторые носят эти аксессуары просто, чтобы не выделяться на нашем фоне». Арлис широко развёл руки, уронил голову на грудь в издевательском поклоне и сказал. «Да, это протезы. А мы — цирк неполноценных и фриков. Цирк инвалидов». «Инвалиды? Неполноценные? Я тебя умоляю!» — Кристина фыркнула. «Вы себя видели на арене? Да вы... Да от вашего представления дух захватывает! Вы такое творите!» От возмущения, что циркачи инфиниона и впрямь могут так низко себя ценить, перехватило дыхание. Мало того, что это несправедливо по отношению к самим себе и не отражает действительность, так прямо сейчас это еще и опасно. Прямо сейчас им точно не нужно ослаблять свои позиции в этом мире, обесценивая себя. Не стоит давать фамильярам преимущество, самостоятельно становясь слабым звеном. арлис чуть склонил голову набок, а затем негромко сказал. Тем не менее, большинство из нас — люди с ограниченными возможностями. Тон, которым были произнесены эти слова, показался Кристине каким-то странным. То ли Арлес ее проверял, то ли сам в это верил. Но он не может в это верить, не так ли? Кто угодно, но не он. Его спокойствие его решительности, его способности буквально излучать ощущение власти, за которой любой, готов последовать едва ли не против воли, могут позавидовать многие. Получается, он ее проверяет. «Ну, значит, вы научились так мастерски обходить свои ограниченные возможности». «Что сейчас кажется, будто возможности у вас даже больше, чем у других», — ответила Кристина. Арлис молчал, изучая ее лицо. Под его испытующим взглядом Кристине стало неловко, но это было не то неловко, которое возникает из-за проявления откровенного и будоражащего интереса противоположным полом. Не то неловко, когда еще не вернувшийся из видений прошлого Фьор обнимал ее, и не то неловко когда Дэнни откровенно заявил, что она ему нравится. Это было неловко из-за того, что смотрящий на тебя, кажется, видит всю твою душу насквозь. А ты-то, как никто другой, знаешь, что там в ней на самом деле. «Ты всегда была такой?» — наконец спросил Арлис. На этот раз в тоне директора Инфиниона звучало нечто похожее на скрытое одобрение, и кристина поймала себя на мысли что ей это приятно она хотела чтобы о они думали хорошо о это вечная потребность в одобрении это ненасытная обращенная к миру любите меня но прямо сейчас больше всего ей хотелось чтобы о ней хорошо думал именно арлис его одобрение почему то ощущалось будто награда награда которую она не имела права получать. «Нет», — коротко ответила Кристина и отвела взгляд, а перед глазами немым укором встал Кирюша. «Что ж», — Арлес усмехнулся мягко и чуть насмешливо, «если искать плюсы в нашей ситуации, то вот один. Цирки при всех своих недостатках сделали нас лучше». Он поднял левую руку, и по очереди быстро согнул бронзовые пальцы, будто играл на невидимой гитаре. «Я получил конечность, а ты...» «А я человечность», — закончила за него Кристина. «Во всяком случае, хотя бы немного», — добавила она про себя. Последовавшая за этим пауза не вызывала жгучего желания во что бы то ни стало её заполнить. Это было спокойное, комфортное молчание, которое наступает после хорошего разговора с другом. «Готова?» — наконец спросил арлис кивая в сторону огромного шатра. Кристина посмотрела на полосатый красно-белый купол, и по телу пробежала невольная дрожь. Этот новый, непонятно откуда взявшийся цирк, пугал. Как оно будет там, внутри? Кто на них будет смотреть? Что их ждет? «Не думаю, что к такому можно быть готовым», — ответила она пытаясь скрыть за усмешкой страх и неуверенность в себе. «Но я постараюсь». Возвращать этот вопрос арлесу Кристина не стала. Круглый след на ладони внезапно нагрелся, и она поняла, что уже знает ответ. Конечно, Арлис готов. Он сделает все, что может, все, что от него зависит, безо всяких сомнений. Собственная уверенность в Арлисе немного сбивала Кристину с толку и даже пугала. В конце концов, они совсем мало знакомы. Откуда такое доверие к нему? Как можно так верить человеку, которого, по сути, почти не знаешь? И все же какая-то часть Кристины знала. То ли интуиция, то ли шестое чувство, то ли подсказка самого коллизиона, то ли скрытые, спящие, магические способности. И Кристина решила положиться на них конце концов верить в союзников куда приятнее, чем хотеть верить в них и надеяться, что ты можешь им верить, потому что так надо, и от этого зависит их общее будущее. А то, что эта необъяснимая вера Варлиса сбивала с толку все остальные чувства и будто превращала его из просто союзника в нечто большее, лишь следствие огромного стресса из-за ситуации, в которой они оказались, и она не собирается придавать этому значения. Арлис внезапно подошел к Кристине, взял ее за руки, и она непроизвольно вздрогнула, почувствовав прикосновение, ставшее ледяной на холоде бронзы кожи «Чтобы у нас в итоге не вышло, ты все сделала правильно. Так что даже не думай ни в чем сомневаться, поняла? Ты дала нам шанс. Но выбор воспользоваться им мы сделали сами, свободно, без принуждения, и сделали его, полностью осознавая и оценивая все риски». От холодных бронзовых пальцев по руке будто побежали ледяные искры, поднялись вверх по руке и, превратившись в огненно-горячие капли, растеклись по всему телу. В голове зашумело, а мир исчез за закрывшим его лицом Арлеса, за золотистым мерцанием в глазах цвета дикого меда. Сказанные слова проникли в грудь и растворились в сердце, ослабив сжимающие его тиски вины, беспокойства и тревоги. «У тебя нос красный!» — неожиданно для самой себя хихикнула Кристина, внезапно осознав, что на кончике носа Арлеса всё это время была красная точка, неизменная часть образа клоуна. Он будто только начал накладывать грим, когда его отвлекли. «Что значит красный?» — шуточно возмутился Арлес. В палитре красных оттенков сотня тонов. «И как называется твой оттенок?» — спросила Кристина. Ей хотелось продлить это драгоценное мгновение неожиданного спокойствия, продолжить стоять тут, рядом с арлисом держаться с ним за руки и говорить, говорить, говорить о вещах, не связанных с грядущей дуэлью и тем, что последует за ней. арлис улыбнулся. И Кристина не могла не отметить, что эта улыбка была из тех, которые заставляют сердце пропускать удар. Не потому, что ее обладатель старается произвести такое впечатление, а просто потому, что такой уж у этой улыбки эффект. «Мой тон называется «Цвет шута», — ответил Арлес и воскликнул. «Чистое совпадение, я клянусь». Кристина рассмеялась и поняла, что давно уже не чувствовала себя настолько легко и беззаботно. Да, это состояние не продлится долго, но пока оно есть, она насладится им по полной. Момент продлился еще меньше, чем Кристина рассчитывала. Арлис внезапно насторожился, отпустил ее руки и с опаской уставился на что-то у нее за спиной. «Нам гости», — напряженным тоном сказал он. Кристина резко обернулась, готовая встречать новые неприятности. И увидела, как по пустынной дороге, с той стороны, в которой не было никаких цирков, к ним приближались двое. Наблюдатели предупреждали Вита, что у них есть способы воздействия на него, помимо угроз Риане. Но он еще ни разу не испытывал их на себе. Однако, когда нанесенные ими на тело линии татуировки — Те самые, которые дали ему возможность управлять электричеством, начали гореть и посылать пульсирующие импульсы боли после того, как вид в очередной раз не отреагировал на полученный приказ выйти на связь. Он понял, что это и есть тот самый способ. Некоторое время вид пытался перетерпеть боль. В конце концов, не будут же они нажимать на эту невидимую педаль бесконечно, когда-то им надоест. Он старался отвлекаться и думать о предстоящем выступлении. Да, он собирался выступать, несмотря на то, что его путь в коллизион отличался от того, каким образом сюда попали остальные. Вид просто не мог оставить Риону одну на арене. Он избегал других циркачей, не хотел, чтобы они видели, что с ним происходит, а понять это было легко. Он светился. И если шапка могла скрыть линии на голове, то лицо спрятать не выйдет. Еще меньше Витт хотел, чтобы циркачи получили еще одно напоминание о том, что он совсем недавно был шпионом наблюдателей. Они сейчас и без того нервничают из-за предстоящей дуэли. Не стоит добавлять им других поводов для беспокойства, не стоит делать ничего, что может расшатать их и без того нестабильный настрой. Однако, как Витт не пытался отвлекаться, боль только усиливалась. И когда она стала совершенно нестерпимой, когда начало казаться, что еще немного и линии татуировок раскалятся настолько, что разрежут его на куски, вид сдался. Уйдя туда, где он был уверен, никому не придет в голову его искать, под полок красно-белого цирка, который избегали циркачи с обеих сторон, вид достал сотовый и набрал номер. Единственный, вбитый в память. «Наконец-то», — услышал он в трубке. Как идут приготовления к дуэли?» Вопрос застал Вита врасплох. «Они знают или они блефуют и рассчитывают, что он, уверенный в том, что они знают, выболтает лишнего?» «Какой дуэли?» — решил перестраховаться Вит. В ответ раздался недовольный вздох. «Твой крошечный мозг никогда не закрадывалась идея, что если мы внедрили своего человека в коллизион, то могли сделать это и с другими цирками» вид вздрогнул. «Нет, он не думал о других шпионах-наблюдателях в других цирках. Но разве это не очевидно? Настолько очевидно, что просто поразительно, как же он об этом не думал!» Но вид до недавнего времени вообще крайне мало думал о цирке, все его мысли были только о Рионе. Осознание этого послало холодок вдоль позвоночника. «Да, он любит Риону, «Но, наверное, есть что-то ненормальное, нездоровое в такой всепоглощающей фиксации на одном человеке». «Неужели тебе ни разу не приходило в голову, что ты можешь быть не единственным источником нашей информации?» Продолжил насмехаться голос в трубке. «И твое идиотское демонстративное молчание последнюю пару недель по большому счету ничего не изменило. Мы и без тебя прекрасно знаем, что происходит». Мы не профаны любители, чтобы надеяться только на тебя одного и не иметь запасных вариантов для подстраховки. Если вы уже и так все знаете, зачем тогда вам нужен я? Как раз для той самой подстраховки. Запасной вариант. План Б. Слушай внимательно, что ты будешь должен сделать. Если после дуэли стоять останется Крис, то... Вид слушал сжимал трубку телефона потной ладонью и думал о том, что не сможет так поступить с Крис, с ними всеми. Думал о том, что у него, кажется, нет выбора, если не считать реальным выбором вариант собственной жертвенной смерти. Наблюдатели недвусмысленно продемонстрировали ему, что сделают в случае неповиновения. Кожа на предплечье до сих пор горела от сильного ожога. В трубке давно наступила тишина. А вид всё продолжал прижимать её к уху, словно не в силах поверить в то, что он только что услышал. И лихорадочно искал выхода из западни хотя часть его уже знала, что выхода нет. Когда вид соглашался на что угодно ради того, чтобы быть с Реоной, он даже и не думал, что в некотором роде продаёт себя в рабство наблюдателям. «Если ты впрямь оружие...» «Надеюсь, мне никогда не доведется узнать, как именно они будут тебя использовать». Будто бы услышал вид, сказанное ранее слова Реоны, и искривился от боли. Но не от боли в обожженной руке или от боли по линиям татуировок. От боли в душе. Кажется, Реоне все-таки придется это увидеть. И он не в силах ничего предотвратить». Глава семнадцатая. Кристина не сразу узнала в тех двоих, что приближались к Коллизиону, Фьора и Денни. Они были избиты и перепачканы, но куда больше, чем внешность, изменилось их поведение. Они намеренно держали расстояние между собой и подчеркнуто не смотрели друг на друга. Затопившие Кристину радость и облегчение стремительно меркли. Что-то было не так. — Что-то произошло с этими двумя, что-то странное, страшное. — Судя по выражению твоего лица, ты их знаешь, — негромко сказал Арлис, о котором Кристина почти забыла, увидев внезапно вернувшихся членов своей труппы. — Членов труппы? Да кого она обманывает? Фьюр и Денни были для нее чем-то куда большим, чем просто коллеги. — Знаю. «Это артисты моего цирка, которых, как я думала, мы потеряли», — ответила она. Фьор и Денни остановились напротив Кристины и молча уставились на нее. И это было странно. По всем раскладам, в таких обстоятельствах, их встреча должна пройти совсем не так. Должен быть взрыв эмоций, залп вопросов, реплики, которые они говорят, одновременно перебивая друг друга, а не это молчание» подчеркивающая напряженность фаерщика и тревогу шута. Кристина переводила взгляд с одного на другого и чувствовала, как грудь снова переполняет радость. Честное слово, сейчас малейшее хорошее событие было особенно кстати, и пусть они ведут себя странно, пусть, главное, что они живы. Радость и облегчение разрастались, распирали